«Со мной все прекрасно. Иди. Встреча в семь часов. Если поторопишься, как раз успеешь поужинать». «Хорошо. И не забудь спросить у него, что он думает о Гарольде». «Не беспокойся», — сказал Стью. «Не забуду. И наблюдай за его глазами, когда он будет отвечать Стюарт». Когда Стью небрежно спросил о его впечатлениях от Гарольда, Речь о вакансии в организационном комитете еще не заходила. В глазах лари Андервуда появилось озадаченное и настороженное выражение. «Фрэн рассказал о моем пристрастии Гарольду?» «Да». Ларри и Стью сидели в гостиной небольшого домика. На кухне Люси готовила обед. Плита работала на газовом баллоне. Люси напевала отрывки из «Хонки-тонг Уэймэн», и голос ее звучал совершенно счастливо. Сью закурил. Он ограничивал себя пятью-шестью штуками в день. Ему не очень-то улыбалась перспектива быть прооперированным диком эллисом по случаю рака легких. Ну все время, пока я следовал по пятам Гарольда, я повторял себе, что он может оказаться совсем не таким, каким я его себе представил. Так и случилось. Но я все пытаюсь понять, что он за человек. Он был чертовски любезен, гостеприимный хозяин. Мы с ним выпили за здоровье друг друга, но... Но... Мы подошли к нему со спины. Лео и я. Он сооружал кирпичную стенку вокруг цветника и резко повернулся. Не слышал, что мы подходим, пока я не заговорил. И в течение минуты я повторял самому себе. «Господи, этот хлыщ сейчас меня убьет!» В дверном проеме появилась Люси. «Стью, вы останетесь на обед?» «Спасибо, но Фрэнни ждет меня, так что у меня есть только минут 15 «Точно?» «В следующий раз, Люси, спасибо». «Окей?» Она вернулась на кухню. «Вы пришли только для того, чтобы спросить о Гарольде?» спросил Варри. «Нет», сказал Стью, принимая решение. «Я пришел спросить, не войдете ли вы в наш временный комитет?» «Один из нас. Дик Элис вынужден отказаться. Так вот оно что. Ларри подошел к окну и посмотрел на пустынную улицу. А я-то думал, что смогу вернуться к частной жизни. «Принимать решение вам. Нам нужен один человек. Вас рекомендовали». «Кто, если не секрет?» «Поспрашивали у людей». Похоже на фрейне вы произвели очень сильное впечатление. Ник Андрос говорил, ну, он, конечно, не говорит, но вы понимаете, с одним из людей, пришедших с вами. Его зовут Джадж Феррис. Джадж дал мне рекомендацию? Здорово. Знаете что, вот кого вам надо включить в комитет. Он даст сто очков вперед самому дьяволу. Ник тоже так считает. Но ему 70 лет, а возможности нашей медицины довольно-таки ограничены. Так этот комитет не такой уже временный, как можно было бы подумать, так ведь? Стью улыбнулся и немного расслабился. Он все еще не мог определить, как он относится к Ларе Андервуду, но было совершенно ясно, что у парня есть голова на плечах. Ну, можно сказать и так. Мы хотим добиться, чтобы наш комитет... «Был переизбран в полном составе». «И желательно, без возражений», — сказал Ларри. Взгляд его был дружелюбным, но острым. Очень острым. «Могу я принести вам пиво?» «Лучше не стоит. Слишком много выпил с Гленом Бэтменом пару дней назад. Френ — терпеливая девушка, но и ее терпению бывает предел». «Ну, что скажете, Ларри?» «Присоединяйтесь к нам». «Наверное. Черт возьми. Да. Я-то мечтал добраться сюда, пристроить своих людей и переложить ответственность на кого-нибудь другого. Сегодня вечером у нас состоится небольшое собрание по поводу митинга 18-го числа. Сможете прийти? Конечно. Можно взять с собой Люси?» Стью медленно покачал головой. «Даже не говорите ей об этом». Мы хотим пока подержать информацию в секрете. Улыбка исчезла с лица лари Я не очень-то гожусь для плаща и кинжалостью. Лучше мне сразу сказать вам об этом. Мне кажется, то, что случилось в июне, случилось потому, что слишком много людей увлекалось этой игрой.